Глава 10. Проблемы советской космонавтики. Эпиграф. Вспомните, какое задорное, неуставное, никакими командами не предусмотрено, чисто русское слово нашел Гагарин в самый напряженный и чего-то опасный момент, когда дрогнула под напором огня гигантская ракета. Поехали. Был он улыбчивый, ладный. Держался удивительно спокойно, причем ощущалось, что для этого ему не надо делать никаких усилий. Он и в жизни был мужественный и простой. В этом суть его характера. Когда мы встретились, побеседовали, меня привлекли в нем природный ум, наблюдательность, чувство юмора и неизменная скромность, которую сохранил он и после того, как обрушилась на него поистине всесветная слава. Сознаюсь... Я питал Гагарину теплое отцовское чувство. Леонид Брежнев ⁇ Космический октябрь. 14 октября 1964 года пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза приняло решение об освобождении Никиты Хрущева от должности первого секретаря Коммунистической партии Советского Союза по состоянию здоровья. На следующий день указом Президиума Верховного Совета СССР Хрущев был освобожден от должности главы председателя Совета Министров СССР. Новым руководителем страны и партии стал Леонид Ильич Брежнев. Хрущеву поставили в вину субъективизм и волюнтаризм, иначе говоря, неумение или нежелание считаться с реальными обстоятельствами и объективными законами. Если уж сказать совсем просто, то лучше всего подойдет слово «самодурство», которое не годилось для употребления в серьезных документах. Никита Хрущев и Леонид Брежнев сильно отличались друг от друга. Сравнению их правлений посвящено множество исследований, с которыми без проблем могут ознакомиться желающие. Для нашей истории, истории первого космонавта Юрия Гагарина, важно одно различие. Если Хрущев был азартным и увлекающимся человеком, готовым любой ценой добиваться желаемого, то Брежнев относился к прагматикам-рационалистам, которые прежде всего задаются вопросами, какая от этого польза и во что это обойдется. У всего есть своя цена и своя польза, в том числе и у космической программы. В октябре 1965 года летчики-космонавты Юрий Гагарин, номер один, Алексей Леонов, номер 11 Павел Беляев, номер 10 Герман Титов, номер два, Андриан Николаев, номер три, Валерий Быковский, номер пять и Владимир Комаров, номер семь, обратились к Леониду Брежневу с запиской, в которой говорилось о недостатках в планировании и организации космических полетов и их использовании в военных целях. В советское время содержание записки было засекречено, но слухи о том, что космонавты написали письмо Брежневу, ходили, и отсутствие конкретной информации привело к появлению ряда конспирологических версий, наиболее распространенной из которых была версия о физическом устранении Юрия Гагарина по приказу Брежнева, якобы глава государства не мог простить первому космонавту критику, высказанную в свой адрес. Но давайте оставим конспирологическое конспирологам и ознакомимся с текстом записки, сопровождая ее пояснениями, которые помогут современному читателю разобраться в сути сказанного. Дорогой Леонид Ильич, мы обращаемся к вам по вопросам, которые считаем очень важными для нашего государства и нас. Всем хорошо известны успехи Советского Союза в освоении космоса. Но за последний год положение изменилось. США не только догнали нас, но и в некоторых областях вышли вперед. Полеты космических аппаратов Ranger 7, Ranger 8, Mariner 4 и Gemini 5 и некоторых других космических аппаратов являются серьезным достижением американских ученых. «Это отставание нашей Родины в освоении космоса особенно неприятно нам, космонавтам, но оно наносит также большой ущерб престижу Советского Союза и отрицательно скажется на оборонных усилиях стран социалистического лагеря». Американская программа «Рейнджер» представляла собой серию непилотируемых космических миссий по исследованию Луны в 1961-1965 годах. Рейнджеры, которых было 9, передавали изображение Луны до момента столкновения с ее поверхностью. Маринер-4 в июле 1965 года пролетел около Марса, сделал с близкого расстояния снимки этой планеты и передал их на Землю. Пилотируемый космический корабль Gemini — название этой серии кораблей было обусловлено наличием двух пилотов — в конце августа 1965 года установил рекорд длительности полета в 7 суток 23 часа, облетев вокруг Земли 120 раз. А командир экипажа Лерой Гордон Купер стал первым в мире космонавтом, совершившим два орбитальных полета. Советская сторона могла противопоставить этим достижениям только первый полет экипажа в составе трех человек в октябре 1964 года, о котором уже было сказано выше, и первый выход человека в открытый космос, произведенный космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года. «Впечатляет, но не густо, как в старину говаривали купцы». Констатация отставания в освоении космоса совершенно справедлива. Ничего очернительского или клеветнического в этом не было. Читаем дальше. Почему Советский Союз теряет ведущее положение в космических исследованиях? На этот вопрос чаще всего отвечают так. США развернули очень широкий фронт исследовательских работ в космосе. На космические исследования они выделяют колоссальные средства. За пять лет они израсходовали более 30 миллиардов долларов и только за 1965 год 7 миллиардов долларов. Этот ответ в основном правильный. Хорошо известно, что США расходуют на космос много больше, чем СССР. Но дело не только в средствах. Средств и Советский Союз на освоение космоса выделяет немало. Но у нас, к сожалению, много недостатков в планировании, организации и руководстве этими работами. О каком серьезном планировании космических исследований можно говорить, когда у нас нет никакого плана полетов космонавтов? Кончается октябрь месяц. До конца 1965 года осталось немного времени, а ни один человек в Советском Союзе не знает, будет ли в этом году очередной полет человека в космос. Каково будет задание на полет? Какова продолжительность полета? Такое же положение было и во всех предыдущих полетах кораблей-спутников «Востоков» и «Восходов», что создает совершенно ненормальную обстановку в период подготовки космонавтов к полету, не позволяет заблаговременно в спокойной обстановке готовить экипажи к полету. Мы знаем, что в стране есть планы создания космической техники, знаем решение ЦК КПСС и правительства с конкретными сроками изготовления космических кораблей, Но мы знаем также, что многие из этих решений не выполняются совсем, а большинство выполняется с большим опозданием по срокам. Тихий, как его еще называли, подковерный саботаж спущенных сверху распоряжений, был серьезной проблемой советской управленческой системы. Принять постановление или план — это всего лишь четверть дела. Важно было обеспечить исполнение, а с этим часто возникали сложности. То одного не достает, то другого, то обстоятельства складываются не в пользу. Так что, говоря о том, что многие из этих решений не выполняются совсем, а большинство выполняется с большим опозданием по срокам, космонавты нисколько не преувеличивали. При Хрущеве многое определялось его волей. «Будучи человеком, увлекающимся и азартным, Никита Сергеевич стремился во что бы то ни стало поддерживать приоритет Советского Союза в области космических исследований, пусть и не всегда рациональным путем». Вспомним, как и почему был совершен первый тройной бескафандровый полет. Леонид Брежнев же относился к космическому приоритету и всей космической программе более сдержанно по принципу «это важное, но не самое-самое». До настоящего времени полеты пилотируемых кораблей проводились по планам Академии наук СССР, а непосредственно управление и техническое обеспечение организовывалось представителями промышленности и Министерства обороны СССР. Военные вопросы в программу полета включались довольно относительно, что можно объяснить тем, что внутри Министерства обороны нет организации, которая занималась бы комплексно вопросами освоения космоса. Космосом занимаются все – ракетные войска, ВВС, ПВО, ВМФ и другие организации. Такая раздробленность усилий и средств на освоение космоса мешает делу. Много времени уходит на согласование планов и решений. На решениях часто отражается ведомственный подход к делу. В 1964 году начальником генерального штаба маршалом Советского Союза Бирюзовым была создана специальная комиссия. Комиссия, обстоятельно изучив организацию работ по освоению космоса, пришла к выводу о необходимости объединения всех космических работ на базе военно-воздушных сил. Но после трагической гибели маршала Советского Союза Бирюзова эти разумные предложения отбросили и организовали ЦУКОСМ при ракетных войсках. Но создание этой организации ничего не изменило. Осталась ведомственность, раздробленность и несогласованность. Упомянутая в записке Центральное управление космических средств, ЦУКОС, ракетных войск стратегического назначения, в 1970 году было реорганизовано в Главное управление космических средств. Но эта реорганизация никакой пользы не принесла, потому что в основном менялись названия должностей, а подчиненность и структура оставались прежними Командованию ракетных войск стратегического назначения не хотелось выпускать из своих рук престижное управление космосом Но в рамках отдельного вида вооруженных сил эффективно решать глобальные космические задачи было невозможно По логике вещей, характеру задач и согласно требованию времени, Главное управление космических средств должно было находиться в прямом подчинении министра обороны СССР, а не его заместителя, которым являлся главнокомандующий ракетными войсками. Поначалу, когда космические дела непосредственно контролировались Никитой Хрущевым, ведомственная принадлежность не имела значения, поскольку все вопросы замыкались на главе государства. Но времена меняются. А иногда перемен приходится ждать очень долго. Только в 1981 году Главное управление космических средств было выведено из состава ракетных войск стратегического назначения и подчинено непосредственно Генеральному штабу. А в 1986 году, незадолго до распада Советского Союза, оно было преобразовано в управление начальника космических средств Министерства обороны. Мечта Юрия Гагарина и его товарищей исполнилась лишь в 1992 году, когда управление начальника космических средств преобразовали в род войск центрального подчинения — военно-космические силы, которые вошли в состав Воздушно-космических сил Российской Федерации. По уму это следовало сделать еще четверть века назад. Читаем записку дальше. Сейчас начинается самое главное — Командование ВВС и мы, космонавты, неоднократно обращались в Генеральный штаб, к министру обороны и военно-промышленную комиссию с конкретными предложениями по строительству и оборудованию космических кораблей, способных решать задачи боевого применения. Наши предложения, как правило, не поддерживались руководством ракетных войск. Мы получали резолюции. «Востоки» военного значения не имеют, заказывать их нецелесообразно, заказывать восходы не будем, нет средств. В 1961 году мы имели два «Востока». В 1962 году мы имели два «Востока». В 1963 году мы имели два «Востока». В 1964 году мы имели один «Восход». В 1965 году мы имели один восход. Американцы в 1965 году запустили два корабля «Джиминай» и предполагают запустить еще два до конца этого года. Почему для полетов космонавтов не строили корабли? Во всяком случае, не из-за недостатка средств. Это происходит потому, что руководители ракетных войск больше верят спутникам-автоматам и недооценивают роли человека в космических исследованиях. Стыдно признаться, но это факт. В нашей стране, первый пославший человека в космос, четыре года ведутся дискуссии на тему, нужен ли человек на борту военного космического корабля. В Америке этот вопрос твердый и окончательно решен в пользу человека. А у нас и сегодня многие ратуют за автоматы. Только этим можно объяснить, что у нас на 30-40 спутников автоматов строится 1-2 обитаемых корабля. Многие спутники автоматы стоят много дороже обитаемого корабля. Многие из них не достигают цели. Мы не собираемся умалять значение автоматических космических аппаратов. Но увлечение ими по меньшей мере вредно. На Востоках и Восходах можно было бы провести большой комплекс очень нужных военных исследований и довести продолжительность полета до 10-20 суток. Но у нас нет кораблей, не на чем летать, не на чем выполнять программу космических исследований. Начнем с того, что в США вопрос, нужен ли человек на борту военного космического корабля, не был твердо и окончательно решен в пользу человека. В этом отношении авторы записки при всем глубочайшем уважении к ним сильно заблуждались. Да, на определенном этапе развития американской космической программы предпочтение отдавалось пилотируемым кораблям с астронавтами на борту, но это не означало окончательного решения вопроса. Юрия Гагарина и его товарищей космонавтов, первопроходцев космоса, можно понять. В то время человек в космосе мог сделать больше, чем автоматически управляемые системы. Точно так же первые машины, с которыми столь ожесточенно боролись лудиты, не могли соперничать с человеком по качеству производимой продукции. И понятие «ручная работа» надолго закрепилось в обиходе как показатель качества продукта. Но со временем, Машины совершенствуются. И кроме этого, между машинами на Земле и автоматами на орбите существует одно принципиальное различие. Пассажиры традиционно сетуют на произвол авиакомпаний, требующих доплат за каждый лишний килограмм багажа. Да, Всем нам хочется сэкономить, но нужно понимать, что воздушная транспортировка грузов — весьма недешёвое удовольствие. А подъем грузов на околоземную орбиту на два или три порядка дороже перевозки на самолетах. Космонавт весит не менее 70 килограммов. Ему требуются довольно весомые системы жизнеобеспечения и определенное пространство, увеличивающее габариты космического корабля. С автоматами дело обстоит проще. Они имеют небольшие размеры и не нуждаются в дополнительных системах. Образно говоря, вместо комнаты с человеком и всем, что ему необходимо, можно отправить в космос чемоданчик с оборудованием. Разумеется, это оборудование будет стоить дорого, и на первых порах может казаться, что человек в космосе выгоднее автоматических систем. Но научно-технический прогресс не стоит на месте, и с течением времени возможности аппаратов расширяются, а их создание удешевляется. Примечательно, что сам Сергей Королев, который изначально был сторонником человека в космосе, в своей последней статье «Шаги в будущее», опубликованной в газете «Правда» от 1 января 1966 года под традиционным псевдонимом «Профессор К. Сергеев», уделяет много внимания автоматическим космическим станциям. «Мечтой человечества было желание, чтобы сын Земли наконец ступил на нетронутую поверхность Луны», — пишет Королев. К сожалению, эта задача не такая простая и не столь близкая к осуществлению. Трудные задачи должны быть разрешены автоматическими станциями, предназначенными для мягкой посадки. Причем сама станция и вся ее аппаратура должны полностью сохраниться и функционировать, выполняя заданную программу. Лунная автоматическая станция должна доставить надежную и достаточно широкую информацию о характеристиках грунта. Переданные фотографии должны при этом охарактеризовать неровности почвы, для чего необходима высокая степень разрешения. Все сказанное — увлекательные планы исследования Вселенной. Это шаги в будущее. Это будущее, хотя и не столь близкое, но реальное поскольку оно опирается на уже достигнутое. Вот что пишет в своей научно-популярной книге «Извечные тайны неба» известный астроном Александр Гурштейн. «Как во всякой чрезмерно сложной проблеме, при решении вопроса о роли человека и автомата в космосе приходится учитывать множество привходящих факторов, имеющих социальный, политический, моральный, эмоциональный характер». В этой проблеме слишком много возможных «за» и «против». Огромная трудность состоит в том, чтобы правильно учесть все эти многочисленные аргументы. Главное же состоит в том, что исследование космического пространства непосредственно человеком не должно противопоставляться исследованиям, выполняемым с помощью автоматических средств. Речь должна идти о поисках правильного соотношения между теми и другими. К слову, Александр Гурштейн участвовал в работе над проектом «Луна-16», в ходе которого одноименная советская автоматическая межпланетная станция доставила на Землю образцы лунного грунта, за которыми американцы посылали пилотируемые корабли. А с ноября 1970 года по сентябрь 1971 года на поверхности Луны успешно работал первый в мире планетоход «Луноход-1», проехавший 10,5 километров и передавший на Землю более 20 тысяч изображений и свыше 500 результатов тестов лунного грунта. Разумеется, советская лунная программа предусматривала и пилотируемые полеты к Луне, которые по ряду причин не были осуществлены. Но сейчас речь не об этом, а о том, что с помощью автоматических систем можно сделать не меньше, чем с помощью космонавтов, но с меньшими затратами. Так что те, кто ратовал за автоматы, были в сущности правы. Кстати говоря, к полету на Луну готовился Юрий Гагарин. Об этом будет более подробно сказано в следующей главе. В заключении хочется предоставить слово космонавту-инженеру Константину Феоктистову, который в своей автобиографической книге «Траектория жизни между вчера и завтра» пишет. Чем должен быть занят человек на станции? Что оправдывало бы затраты на создание пилотируемых кораблей? Пока что он занят достаточно примитивной работой. Уборка, дезинфекция, перенос грузов из грузовика в станцию, замена неисправного прибора, ремонт чего-то достаточно простого, включение, выключение приборов, доклад на землю обстановки. За все прошедшие годы не удалось найти область применения интеллекта человека, соответствующую его возможностям и затратам. «Пока нашли только одну сферу деятельности человека на орбите — обслуживание. Будем надеяться, что найдется и другая стоящая работа». За этими словами следует рассказ о том, как космонавт Георгий Береговой во время полета на космическом корабле «Союз-3» в октябре 1968 года не смог осуществить стыковку с беспилотным кораблем «Союз-2». Подобные стыковки дважды успешно производились в автоматическом режиме в ходе беспилотных полетов. Но на сей раз, по настоянию руководства военно-воздушных сил, стыковку должен был произвести космонавт. В полете он, береговой, допустил грубейшую ошибку при сближении с беспилотным кораблем, пишет Феоктистов. Увидев беспилотный корабль, он не обратил внимания на то, что тот, хотя и повернут к нему носом, но перевернут вверх ногами. Дело в том, что и в процессе ручного управления причаливанием взаимная ориентация продольных осей корабля друг на друга осуществлялась автоматически с помощью антенн, расположенных не на оси корабля, а сбоку, примерно на расстоянии 1,2 метра от продольной оси. Соответственно, на одном корабле эта антенна находилась справа от плоскости симметрии, а на другом — слева. Поэтому, прежде чем начинать действия по сближению кораблей, надо было понять, где верх, а где низ у корабля, с которым сближаешься. Выровнять крен с тем, чтобы в процессе сближения верх одного корабля смотрел наверх другого, а низ смотрел на низ. И, соответственно, оси антенн ориентации смотрели друг на друга. Береговой, судя по всему, не понял существа дела. Он выровнял крен с точностью до наоборот. То есть он наблюдал беспилотный корабль, надвигавшийся на него вверх ногами, но не понимал этого. Поскольку Береговой ориентировал корабль вверх ногами, то антенна ориентации на его корабле оказалась расположена справа от него, а антенна ориентации беспилотного корабля — слева, а она должна была быть при правильной ориентации тоже справа. Автоматическая взаимная ориентация кораблей по этим антеннам приводила к тому, что на большом расстоянии отклонение по рысканью было незаметно, но по мере уменьшения расстояния между кораблями обнаруживалось, что линия ориентации не параллельна продольным осям кораблей, а все более и более перекашивается. И пилот наблюдает, как нос беспилотного корабля по мере приближения к нему отворачивается в сторону. Тогда в полете, береговой так и не понял этого отходил и вновь предпринимал попытку сближения. И опять, по мере сближения, корабль отворачивался от него. Ко времени входа обоих кораблей в зону связи он истратил все топливо, выделенное на сближение, причем выделенное с большим запасом. Пришлось на Земле принять решение об отказе от попыток стыковки. Вывод простой. В ряде случаев автоматика предпочтительнее человека. Короче говоря, авторы записки были неправы, считая увлечение автоматическими космическими аппаратами по меньшей мере вредным, и время доказало их неправоту. Но Гагарина и его товарищи можно понять. Во-первых, человеку свойственно считать, что он способен решать задачу лучше автомата, и только современные компьютеры в некоторой степени поколебали эту уверенность. Во-вторых, Авторы записки были летчиками, а в авиации 50-х-60-х годов прошлого столетия ведущую роль играли летчики, а не автоматические системы. И подобное состояние дел проецировалось на космонавтику. Далее космонавты приводят два факта из числа тех, о которых не принято было упоминать, поскольку организация космических полетов в Советском Союзе считалась безукоризненной. Кроме изложенного... Есть и другие недостатки в организации наших полетов, устранить которые своими силами мы не можем. У нас в стране нет единого штатного пункта управления космическими полетами. В процессе полета космический корабль не имеет связи с командным пунктом в промежуток времени от 6 до 13 витка каждых суток. На полигоне не созданы условия для поддержания натренированности и хорошего отдыха космонавтов. В заключение космонавты объясняют причины, побудившие их обратиться непосредственно к главе партии государства. У нас есть еще другие вопросы, которые ждут своего решения. Многие вопросы можно было бы решить и без обращения в ЦК КПСС. Мы неоднократно обращались к министру обороны по этим вопросам. Нам известно обращение командования ВВС в Министерство обороны и правительства, но эти обращения в большинстве не достигали цели. Мы много раз встречались с министром обороны, но, к сожалению, это были не деловые встречи. И сегодня у нас нет уверенности, что поднимаемые нами вопросы могут быть решены в Министерстве обороны. Министром обороны СССР в то время был маршал Родион Яковлевич Малиновский, опытный военачальник и всесторонне образованный человек, владевший несколькими иностранными языками. Деловые качества Малиновского не вызывали сомнений. Казалось бы, такой человек должен был всячески способствовать освоению космоса и развитию космических программ. Но авторы записки были серьезными и ответственными офицерами. И если уж они решились обратиться к Леониду Брежневу через голову Малиновского, значит, другого выхода у них не было. В конечном итоге все всегда упирается в стоимость. После того, как прошла эйфория от первых достижений, руководство страны начало сопоставлять расходы на космические программы с потенциальными выгодами. Мы не знаем, сколько именно тратилось на освоение космоса, поскольку эти расходы не выделялись в советских годовых бюджетах отдельной строкой, а раскидывались по нескольким статьям, в том числе и по закрытым, то есть засекреченным. Но расходы были большими, а отдача им не соответствовала. Поэтому руководство СССР несколько охладело космосу. Мы уже говорили об этом, но повторяем сейчас для прояснения позиции маршала Малиновского. Бюджет Министерства обороны был небезразмерным, и в первую очередь средства направлялись в наиболее перспективные области. В военном отношении основная ставка делалась на ядерное оружие и средства его доставки, а космос в этом отношении близких перспектив не сулил. Первые спутники, использовавшиеся для наблюдения за земной поверхностью, были далеко не такими совершенными, как в наше время, так что к ним тоже относились не очень серьезно. Важность космических программ признавалась всеми, но первостепенными эти программы уже не были. Вдобавок ко всему, после смерти Сергея Королёва, ушедшего из жизни в январе 1966 года, «В стане конструкторов ракетных систем обострились разногласия. Во второй половине 60-х годов по-прежнему не было единого мнения по выбору главного направления дальнейших разработок», пишет Константин Феоктистов. «Одни тянули в сторону военных космических аппаратов. Не думаю, что они так уж стремились защищать Родину». Этим прагматикам было в высшей степени наплевать на то, что делать. Просто они исходили из вполне обоснованного предположения, что уж на оборону средства дадут. Да и карьеру можно сделать. Другие требовали определить главной целью высадку на Луне. Зачем? Ну, опять Америку потрясем. А если они потрясут раньше? Ну, хотя бы покажем, что и мы тоже можем. И деньги почти наверняка дадут. Вот, собственно, и все что можно сказать по поводу записки семи летчиков-космонавтов. С одной стороны, большого эффекта записка не имела, а с другой, никто из ее авторов не имел каких-либо неприятностей по поводу несанкционированного обращения к Леониду Брежневу, потому что все сказанное в документе было правдой.